Глава. 3. Чтобы понять сказанное, нам придется как бы снести камень за камнем все это художественно возведенное здание полонической культуры, пока мы не увидим фундамента, на котором оно построено. Здесь, во-первых, нашему взгляду представятся чудные образы олимпийских богов, водруженные на фронтон этого здания, деяния коих в сияющих издали рельефах – украшают его фризы. Если между ними мы усмотрим и Аполлона как отдельное божество, наряду с другими, и не претендующее на первое место, то пусть это не вводит нас в заблуждение. Тот же инстинкт, который нашел свое воплощение в Аполлоне, породил и весь этот Олимпийский мир вообще, и в этом смысле Аполлон может для нас сойти за отца его. Каково же была... Та огромная потребность, из которой возникло столь блистательное собрание олимпийских существ. Тот, кто подходит к этим олимпийцам с другой религией в сердце и думает найти у них нравственную высоту, даже святость, бестелесное духотворение, исполненные милосердие взоры, тот неизбежно и скорость недовольством и разочарованием отвернется от них». Здесь ничто не напоминает об аскезе, духовности и долге. Здесь все говорит нам лишь о роскошном, даже торжествующем существовании, в котором все наличное обожествляется, безотносительно к тому, добро но или зло. И зритель, глубоко пораженный, остановится перед этим фантастическим переизбытком жизни и спросит себя, с каким же волшебным напитком в теле Прожили, наслаждаясь жизнью, эти заносчивые люди, что им куда они не глянут, отовсюду улыбается облик Елены, как в сладкой чувственности парящий, идеальный образ их собственного существования. Этому готовому уже отвернуться и отойти зрителю должны мы крикнуть, однако, «Не уходи!» а послушай сначала, что народная мудрость греков вещает об этой самой жизни, которая здесь раскинулась пред тобой в такой необъяснимой ясности. Ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым селеном, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда тот, наконец, попал к нему в руки — Царь спросил, что для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. Упорно и недвижно молчал демон. Наконец, принуждаемый царем, он с раскатистым хохотом разразился такими словами. «Злополучный однодневный род! Дети случая и нужды! Зачем вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо». Не родиться, не быть вовсе, быть ничем, а второе по достоинству для тебя — скоро умереть. Как относится к этой народной мудрости Олимпийский мир богов? Как исполненное восторга введение видение истязуемого мученика к его пытке? Теперь перед нами как бы расступается Олимпийская волшебная гора и показывает нам свои корни. Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования. Чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грез — олимпийцами. Необычайное недоверие к титаническим силам природы, безжалостно царящее над всем познанным Мойра, коршун великого друга людей Прометея, ужасающая судьба мудрого Эдипа, Проклятие, тяготевшее над родом атридов и принудившее ареста к материубийству, короче, вся эта философия лесного бога со всеми ее мифическими примерами, от которой погибли меланхолические труски, непрестанно все снова и снова преодолевалась греками при посредстве того же художественного междумирия олимпийцев или, во всяком случае, прикрывалась им и скрывалось от взоров. Чтобы иметь возможность жить, греки должны были по глубочайшей необходимости создать этих богов. Это событие мы должны представлять себе приблизительно так. Из первобытного титанического порядка богов ужаса через посредство указанного аполлонического инстинкта красоты, путем медленных переходов развился олимпийский порядок богов радости. Так розы пробиваются из тернистой чаще кустов. Как мог бы иначе такой болезненно-чувствительный, такой неистовый в своих желаниях, такой из ряда вон склонный к страданию народ, вынести существование, если бы оно не было представлено ему в его богах, озаренным в столь ослепительном ореоле? Тот же инстинкт, который вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, Создал и Олимпийский мир, как преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской волей. Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами живя этой жизнью, единственная удовлетворительная теодиция. Существование под ярким солнцем таких богов ощущается как нечто само по себе достойное стремление – И действительное страдание гомеровского человека связано с уходом от жизни, прежде всего со скорым уходом. Так что теперь можно было бы сказать об этом человеке обратное изречению селеновской мудрости. Наихудшее для него скоро умереть, второе по тяжести, быть вообще подверженным смерти. И если когда жалоба раздается, то плачет она о краткой жизни Ахилла, о подобной древесным листьям смене приходящих людских поколений, о том, что миновали времена героев, и для величайшего героя не ниже его достоинства стремится продолжать жизнь хотя бы и в качестве поденщика. Так неистово стремится воля на Аполлонической ступени к этому бытию, так сильно в гомеровском человеке чувство единства с ним, что даже обращается в хвалебную песнь ему. Здесь необходимо сказать, что вся эта с таким вожделением и тоской созерцаемая новым человеком гармония, это единство человека с природой, для обозначения которого Шиллер пустил в ход термин «наивное», ни в коем случае не представляет простого, само собой понятного, как бы неизбежного состояния, с которым мы необходимо встречаемся на пороге каждой культуры как с раем человечества. Чему-либо подобному могла поверить лишь эпоха, желавшая видеть в Эмиле Руссо художника и думавшая, что нашла в Гомере такого выросшего на лоне природы художника, Эмиля. Там, где мы в искусстве встречаемся с наивным, мы вынуждены признать высшие действия аполонической культуры, которой всегда приходится разрушать царство титанов, поражать насмерть чудовищ, и при посредстве могущественных фантасмагорий и радостных иллюзий одерживать победы над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной склонностью к страданию. Но как редко достигается эта наивность, эта полная поглощенность красотой иллюзии? Как невыносимо возвышен поэтому Гомер, который как отдельная личность относится ко всей полонической народной культуре также. же, как отдельный художник сновидения ко всем сновидческим способностям народа и природы вообще. Гомеровская наивность может быть понята лишь как совершенная победа аполлонической иллюзии. Это та иллюзия, которой так часто пользуется природа для достижения своих целей. Действительная цель прячется за образом химеры. Мы простираем руки к этой последней, а природа своим обманом – достигает первой. В греках хотела воля узреть самое себя, в преображении гения и в мире искусства. Для своего самопрославления ее создания должны были сознавать себя достойными такой славы, они должны были узреть и узнать себя в некой высшей сфере, но так, чтобы этот совершенный мир их созерцаний не мог стать для них императивом или укором. Таковой была сфера красоты, в которой они видели свои отражения, олимпийцев. Этим отражением красоты эллинская воля боролась с коррелятивным художественному таланту, талантом страдания и мудрости страдания. И как памятник ее победы стоит перед нами Гомер, наивный художник.